Часть 3. Глава 1. Хлыст лежал на примитивном приспособлении для сна, которое и койкой назвать тяжело, и нары мне назовёшь. Накрытый двумя досками металлический каркас, сверху тонкий тюфяк с въевшимися пятнами мочи и испражнений. Хлыста не коробило вонь, как не коробил ни запах блевоты, исходивший от плоской подушки, ни смрад помойного ведра в шаге от ложа. Ему не мешал надрывный кашель за стеной, непрекращающийся. Дарвотоы хлыста не злило, что в отверстие под низким потолком даже муха не залетит, не то что ветер. Мелкие ячейки решётки были забиты мохнатой белой пылью. Не раздражала лампочка над железной дверью, она горела круглые сутки, и утро начиналось не с рассвета, а со скрипа тележки для развоза баланды. Его неугнетали землисто-серые стены с печёрённые надписями. Нежели ногтей, братки вели счёт времени либо царапали послания тем, кто забрал у них свободу. Хлыст был знаком с больничными хоромами, где проводили последние часы изуродованные в каменоломне искупленцы. И ему приходилось выносить оттуда трупы. Но с тех пор, как к хлысту вернулось сознание, камнедробилка ни разу не загрохотала. Что-то гремело, но непривычно глухо, будто шум шёл из-под земли. И в воздухе плавала не каменная пыль, а белый порошок. И во рту ощущался странный привкус. Хлыст перевернулся на живот. Между стеной и койкой узкий проход. Идти можно только боком. Шаг влево до ведра, три шага вправо до двери. На полу кружка Воду покрывала седая, как пепел, плёнка. Хлыст уже несколько дней не ел и почти не пил. Он столько раз боролся со смертью, что лютая жажда жизни иссушила его изнутри. Он устал цепляться за жизнь. Сдохнет он сегодня или через неделю, загнётся в муках или уснёт вечным сном в глухой степи, скинут его труп в общую могилу или бросят на съедение шакалам ему всё равно. В голове чисто и пусто, тело легкое, воздушное. Перед правым глазом клубился туман, левый и вовсе не видел. Шкрябнула задвижка, сизый полумрак коридора всосал дверную плиту. Хлыст не шевельнулся. В лазаретах никого насильно не кормят. Из лишних шумных и буйных санитары заталкивают в петлю. Лекари приходят, чтобы констатировать смерть. Значит, его поведут на работу. Встать! Хлыст упорся руками в матрас, с трудом поднялся. Возле койки грохнули об пол резиновые боты. Надевай. Он всунул ноги в ботинки, поджал пальцы. На выход. Хлыст повернулся лицом к хозяину чугунного голоса и выторощил единственный зрячий глаз. Под лампочкой стоял мощный человек. в странном костюме с обтягивающим голову капюшоном. Рот и нос спрятаны под маской. Такие же маски носят надзиратели в каменоломнях. На глазах большие очки с прилегающими к коже резиновыми ободками. Тюремщик, похожий на лупатую жабу, был покрыт слоем белого порошка. И только середка стекол чистая, будто протертая пальцем. Пошатываясь, хлыст вышел в слабо освещенный коридор. С одной стороны каменная стена, с другой – двери, двери, двери. Кто-то кашляет до рвоты, кто-то дышит, словно в свисток дует. «Пошел!» И в спину тычок. Скользя плечом по шершавой стене, хлыст двинулся к завешанному белой тряпкой проему в конце коридора. Чем ближе подходил, тем сильнее вжимался плечом в камень. «Это не тряпка». Это молочная пелена, сквозь которую едва пробивается свет. Переступил порог, за спинной хлопнула дверь. Прищурил зрячий глаз, прижал ладонь к носу. В воздухе парила белая пыль с зеленоватым отливом. Сквозь неё просматривались какие-то сооружения, рельсы в вагонетке. Мигали тени. В них угадывались крепко сбитые надзиратели и тощие братки. Дальше пелена темнела. Воздух оставался белым, но там было темно, и оттуда доносился гул, колеблющий под ногами землю. Пошёл. Хлыст брёл, прижимая ладонь к носу и разглядывая зеленовато-молочную кашицу под ботами. Его втолкнули в деревянную клетку, надзиратель опустил до пола решётку, клетть дёрнулась и поползла вверх. вцепившись в перекладину, хлыст запрокинул голову. На лицо оседала водяная пыль. Дышать стало легче. Вдруг воздух сделался прозрачным, свет ярким. Хлыст зажмурил глаз. Клеть вновь дёрнулась и замерла. Огромный котлован окружали устройства с баками, трубами и шлангами. Из труб в сторону дыры вылетал туман. Настолько искрошена была вода. Наверное, поэтому порошок не поднимался с глубины на поверхность. Вокруг котлована теснились знакомые постройки: вытянутые бараки из почерневших досок, окошки-глазницы, затянутые решётками, приступки перед дверями стёсаны подошвами башмаков. Между бараками вклинилось умывальня, низкое строение, крытое оцинкованными листами. Под плоской крышей изъяли узкие проёмы вентиляция. Летом в умывальне жарко, зимой вода в бочках превращается в лёд, и долгие зимние месяцы братва обдирает себя грязь ногтями. Возле умывальни на верёвке трепыхались сотни продолговатых тряпочек с завязками маски для искупленцев. На краю площадки для утренних и вечерних перекличек возвышалось здание для надзирателей и начальства каменное Добротная. Фанорина крыша направлена на искупительное поселение. Если ночью на фонарь глянешь, несколько дней ходишь слепой. По периметру поселения в три ряда натянута проволока. На цепях бегают шакалы, худющие, голодные. Таким в зубы попадёшь, костей не оставят. А вот и лазарет. От барака отличается крестом, намалёванным на двери красной краской. Хри list посмотрел на пугающе размером котлаван. Он был не в лазарете. Он находился в отказном боксе. В них учат покорности непокорных. Если браток Ума не набирается, в отказ уходит, и ему не дают ни еды, ни воды, и отхожее ведро забирают. Издыхает он в собственном дерьме, с прилипшим к нёбу языком. В спину тычок. Пошёл. Хлыст оглянулся. Надзиратель снял маску и очки, стянул с головы капюшон. Молоденький, конопатый, вздернутый нос, а глаза, как у того шакала, что таращится, натягивая цепь и слюна из пасти ручьем. В умывальне воняло плесенью. Мужик в исподних штанах драил щеткой пол. Второй, совершенно голый, стирал в тазе маски. Ребра у обоих выпирали из тела. обритые головы повернулись на звук шагов. У полотёра на виске шишка с детский кулак. На шишке кожа прозрачная, как стекло, а под ней белое мясо. Лицо прачки усыпано засохшими бородавками. Мужики глянули на хлыста и вновь принялись за работу. Откуда-то взялся брадобрей. Усадив хлыста на скамью, побрил, постриг. Не обрил налоса. велел раздеться и бросил на колени обмылок. Мойся, как перед смертью, и удалился. Хлыст набрал в таз воды из бочки, долго и лозил истрёпанной мочалкой по груди и изуродованной жгутами рубцов. Полотёр отложил щётку и вытер о подштанники руки. Давай помогу. Забрал у хлыста мочалку и принялся надраивать ему спину. Болит? Уже нет. ответил хлыст, упираясь ладонями в склизкую стену. «Где тебя так?» «Там меня уже нет». «А с глазом что?» «Не знаю». Пошатнувшись, хлыст сел на скамью. «Где я?» «В искупилке». «Это я понял. Что под землей?» Полотер бросил мочало в таз. «Азбестовая фабрика!» И вновь опустился на четвереньки. Под железной щеткой застонали каменные плиты. Врачка отжал трипичные маски, перекинул через плечо. Асбест это камень, слышал, буркнул Хлыст. А в нём волокно втыкается в кожу, в горло, в лёгкие и растёт, как репа в грядке. Хлыст метнул недоверчивый взгляд. Не веришь? Врачка приблизил лицо к глазу Хлыста. Смотри. Это не бородавки. Смотри, смотри. Внутри зелёные точки, видишь? Думаешь, гной? Не, не гной. А у него, думаешь, шишка? Не, а сбест. А хочешь, я тебе задницу покажу. Растёт там что-то. Глянешь? Отвали. Отвали его. Мужик почесал облезлые яйца. А ты, шибко не взлетай. Братва быстро опустит. Хлыст взялся с камьяре станскую робу, чёрную в оранжевую полоску. Эй, не, это моё, крикнул полотёр. Хлыст вышел из умывальня, подбоченился. Эй, вертухай! Мне голышом помирать? Дай хоть штаны, не то черть от зависти сдохнут. Надзиратель провёл его в чём мать родила, в каменное здание, втолкнул в залитую солнцем комнату. За столом сидел могучий человек в сером костюме и что-то писал Сбоку от него стоял на вытяжку еще один В форме начальника поселения Темно-зеленый китель с погонами и двумя рядами серебряных пуговиц Человек за столом отложил ручку, поднял глаза У хлыста сердце в коленке опустилось «Одевайся!» — сказал Крикс и указал на стул в углу кабинета Кुलिस надел крахмально хрустящую рубаху, мягкие штаны, всунул ноги в ботинки, настоящие, не арестанские. К зеркалу на стене повернулся посмотреть, что с глазом. Под закрытым веком впадина, через щёку от скулы до переносицы воронкообразный шрам. Потрогал впадину пальцем. Пусто. Нет глаза. Через полчаса Хлыст сидел позади Крикса в автомобиле, поглаживал изувеченными под лагрой руками кожу сиденья и неотрывно смотрел в мощный затылок. Не боится Крикс, ничего не боится. Ни свиты рубахи на шее, ни кулака в висок. Знает гнида, что Хлысту на всё уже наплевать. В сумерках машина покатила по окраине незнакомого селения, остановилась перед маленьким домом. К крыльцу в 3 ступеньки велосипед привален, на перилах платья сохнут, над входом керосиновый фонарь светит, в открытом окошке занавеска колышится. "Иди, Асан", сказал Крикс. "На рассвете приеду". Хлыст выбрался из салона. Машина взревела и скрылась за поворотом. В прихожей было темно. Хлыст, на ощупь добрался до двери, вошёл в коридор. По полумрак вспарвывали светлые полосы, вылетающие из двух комнат. Справа слышалось бренчание посуды и шипение картошки на сковороде. Слева тоненький голосок напевал колыбельную. Знакомая песня. Заведя руку за спину, хлыст открыл дверь. Уйти. Уйти подальше. Попятился и грохнул каблуком ботинка в створку. Ола, глянь, кто пришёл, раздалось справа. У хлыста остановилось сердце. "Матин!" прозвучало слева. "Не бреши, Тола, Матин огород поливает, я его в окошко вижу. Не бреши плохое слово, надо говорить, не обманывай". Слева появилась девчушка лет 7, качнула в руке тряпичную куклу. "Здесь какой-то дядька? Какой дядька, Тола?" Справа на фоне дверного проёма возник худенький как щепка силуэт женщины. "Тола, уйди!" Девочка юркнула в комнату. "Что надо?" спросила хозяйка. Хлыст сделал шаг вперёд. Она резко выставила перед собой нож. "Не подходи!" Не в силах вымолвить ни слова, хлыст шагнул в квадрат света. Хозяйка выронила нож. А сын и кинулось ему на шею. По комнатам гулял неугомонный сквозняк. На полу, как в старые добрые времена, спало семейство. С одного боку к хлысту прижималась жена, с другого обнимала дочурка. Сынишка развалился в ногах. Не хватает старшенького. Таша сказала, что Тормун подался на заработки. Много ли заработаешь в 13-то лет? Семьёйство спало, а Хлыст, заложив руку за голову, смотрел в потолок. Дом и мебель купил Анатон, Тася, жена Анатона, шьёт детям одежду. Крикс привозит еду и лекарства. Доктор Ларе наведывает Ташу. Что за это Крикс запросит? А что бы ни запросил, Хлыст всё сделает. Прикричал петух. С дальнего края селения откликнулся другой. За окном хлопнуло крыльями птица, умостилась на ветке, затренькала. Хлыст осторожно выбрался из-под тёплых рук и ног, закрыл окно. Постоял, глядя на детишек и жену, поплёлся в смежную комнату. Кровать застелена, на спинке стула рубашка, в углу мяч. Где ты сейчас, сынок? Кто тебя кормит? Кто одевает? Да нёсся шум двигателя машины. Едет Крикс. Хлыст развернулся на пороге Таша. Уходишь, Асан? Так надо, милая. Таша обвела его шею руками, щекой к щеке прильнула. День мой ясный, как же мне жить без тебя? Я вернусь, Таша. Она обхватила его лицо ладонями. Родненький мой. Зачем мне всё, если нет тебя? О детках, подумай. Куда же мне бежать с горюшком? Где прятаться от него? Хлыст Легоньков стряхнул Ташу за плечи. Таша. Я жив. Я живучий. Асан, денёчек мой ясный, не увижу, не прикоснусь, не обниму, не поцелую, не прильну к груди. Кто приласкает меня? Кто обогреет? Хлыст прижал жену к себе. Таша. Что же ты меня хоронишь? прозвучал хлопок дверцы машины. Таша вновь взяла лицо хлыста в ладони. Боже, дай мне секундочку посмотреть на него, запомнить, наглядеться, надышаться. Прошу тебя, одну секундочку, ещё одну. В коридоре раздались шаги. На пороге появился Крикс. Кивнул хлысту и вышел. Таша провела пальцами по закрытому веку, по шраму на щеке. Поцеловала в губы, словно ветерок коснулся. «Асан, день мой ясный, а без тебя ж будет темная ночь». Вельма два дня наслаждалась тишиной и одиночеством. Не верилась, что теперь она свободна. На третий день появился Таали. «Пришел тебя проведать», — сказал он, хмурясь. «Ты чего такая бледная? На диете?» «А ну, пошли!» И повел вельму в кафе, расположенное напротив гостиницы. Принимая заказ, официант будто ненароком потерся ногой о ее ногу. Юнец за соседним столиком кивком указал на дверь туалета. Посетитель за стойкой бара многозначительно прищурился. Вернувшись в гостиницу, вельма целый день пробродила по комнатам, припадая ко всем зеркалам. Что в ней не так? Одних женщин мужчины провожают восхищёнными взглядами, а на других смотрят как голодные собаки на кусок мяса. Вильма изменила причёску и обновила гардероб. Образ скромницы не помог. Едва она вышла на улицу, как ей сделали непристойное предложение. Сердце пропустило удар, заныло внизу живота, и Вильма испугалась. Если она вновь пойдёт на поводу своих порочных желаний, остановиться уже не сможет. Маляков вышвырнет её из гостиницы. Чужие дома и чужие постели в конце концов сменятся подворотнями и подвалами. Потом она окажется в сточной канаве, где своими руками затянет чулок на шее и навеки остановит сердце, разбитое осознанием собственной ненужности. Вельмоя испугалась и разозлилась. Она ни кусок мяса. В конце недели приехала Малика. Услышав просьбу помочь с гостиницей, вельмоя воспрянула духом. Вот он, шанс измениться. Через пару дней пожаловал Мун. Старик терпеливо делился опытом. Помогал с подбором прислуги, горничных, ключника, объяснял, показывал, советовал. Если бы кто-то сказал veel раньше, что за строгим, ворчливым и всегда недовольным смотрителем замка прячется душа человек, она бы рассмеялась. А сейчас радовалась каждому его приезду и с жадностью ловила подбадривающие взгляды и улыбки. Появилась гордость за себя. В душе впервые в жизни воцарилось спокойствие. Казалось, что с таким трудом возведённая стена благопристойности никогда не рухнет. Дверь широко распахнулась, солнце ворвалось в вестибюль и на миг ослепило. В снопе света застыл человек с охапкой цветов в руках. «Вельма!» Пытаясь унять дрожь в коленях, она потупила взгляд. «Не узнала меня! Это я, Лилан!» «Узнала!» «Вот я, Шуа Плутовка! Я спрашивал у нее о тебе!» Лилан переступил с ноги на ногу. «Ты не рада меня видеть?» Вильма подозвала слугу и велела установить цветы в вазу. "Это не всё", сказал Лил он потухшим голосом. "Ещё в тележке сейчас принесу". Взлетев на верхний этаж, Вильма спряталась в дальней комнате. Спряталась не от него, а от себя. Сердце колотилось, силы из заглушить внутренний голос. Вильма вдавилась в угол и закрыла ладонями лицо. у него мягкие руки и сладкие губы. Прижаться к груди, вдохнуть запах страсти, почувствовать себя нужной, стать счастливой. Всю ночь слушать шёпот и верить в ложь. А завтра он не придёт. Придёт другой. Будет другая плоть, другая страсть. А ложь останется А послезавтра уже не будет целой ночи, только торопливый час или два. Потом их будет двое за час. А тот, кто ищет настоящую любовь, не появится или появится и исчезнет, поскольку не хочет лгать. Из коридора донёсся голос: "Вельма, ты где?" Она бы выпрыгнула из окна, если бы не третий этаж или залезла в камин, если бы не боялась застрять. Злость вновь скинула голову. Неужели она настолько слаба, что не может совладать с собственной похотью? Тогда самое время собирать чемодан. "Я здесь!" крикнула Вильма и принялась поправлять занавеси на окнах. Лилан вошёл в комнату, потаптался за спиной. "Даже не посмотришь на меня?" Спасибо за цветы. И до свидания. Я тебя чем-то обидел? Я занята. Не видишь? Вижу, сказал Лилан и удалился. Открытие гостиницы прошло без помпезности. Табличку "Ремонт" сменили на вывеску "Добро пожаловать". Когда порог переступил первый посетитель, вельмо бросила в пот. Вот она, Проверка на пригодность. Гость, с виду мелкий чиновник, был очень любезным и на следующий день написал в книге отзывов благодарность за радушный приём. И тут началось. Временами казалось, что в городе всего одна гостиница. Вельможа поняла, что имел в виду Мун, когда говорил о трудностях работы. С губ не спазла улыбка, глаза следили за выражением лиц, слова текли, как мёд. Самым сложным было научиться отказывать так, чтобы люди, которые приехали в Ларжитай надолго, огорчались, а не злились. Ведь к дню открытия выставки два этажа гостиницы должны быть свободны. Поздно вечером вельмосия дела у окна и пролистывала гостевую книгу. Эти трое съедут утром, эта парочка после полудня. Верхние этажи на несколько дней опустеют. Прислуга вымоет окна, Почистить ковры, натрёт паркет и можно немного отдохнуть. Ты занята? Вельмо вздрогнула, повернула голову, но в вестибюле никого не было. Я здесь. Она выглянула в окно. Под фонарём стоял Лилан в белой рубашке с повязанным на шее ярко-красным платком и прижимал к груди букет алых роз. Здравствуй, сказала Вильма и с равнодушным видом уставилась в тетрадь. Я опять не вовремя. Зачем пришёл? Повисло долгое молчание. Вильма перелистывала чистые страницы, радуясь, что разум заглушает голос сердца. Я могу войти? спросил Лилан. Зачем? Тогда ты выйди. Зачем? Лилан приблизился к цоколю здания и протянул букет. Это тебе. Боюсь, не докину. Вельма перегнулась через подоконник и протянула руки. Бросай. Я не все шипы обрезал. Поранишься. Вельма рассмеялась. Хитрец. Пошла через вестибюль, стараясь идти неторопливо. Открыла дверь и встала на пороге. Лилан подпёр плечом створку. Не впустишь? Вельма вспыхнула. Лилан, я очень жалею, что когда-то позволила тебе поцеловать меня. Тебе не понравилось? Нет, Лилан. Мне было хорошо. Тогда в чём дело? Вельма забрала букет, уткнулась лицом в розы, вдохнула дурманящий аромат. Я не хочу чтобы стало плохо. И закрыла перед носом Лилона дверь.